на прошлой неделе пьесу, пьеса с фильмами несравнимы, то есть совершенно. Театр мертв, однако я люблю понаблюдать иногда за расчленением трупа, в которой одна из героинь выдала примерно следующее. Правда, о чем бы то ни было, сказала она, э, походит на чашу с рыболовными крючками. Ты пытаешься рассмотреть одну малюсенькую правдочку, а вытаскиваешь на свет Божий всю их черную и опасную гроздь. Я не могу допустить, чтобы нечто подобное произошло и со мной. Я должен как-то разделить и распутать крючки, дабы они, даже если им предстоит выпущиться на свет всем сразу, появились, по крайней мере, аккуратно сочлененными, подобием цепочки из канцелярских скрепок. И потому я чувствую, что могу с достаточной уверенностью начать с такого маленького ряда сцепок. Если бы не ослабевший замочек... Не алфавитное соседство и не дикий, изнуряющий похмельный сушняк, донимавший Элоиза. Мне и рассказать-то вам было нечего. Так что мы в полном праве начать с того, что я уже объявил началом, хоть потом от объявления и отрекся. Вот я и лежу, гадая, подобно птицу. Мечтал я или грезил наяву, Проснулся. Или это снова сон. О Джона Китса, 1795-1821 перевод Кружкова. И гадает также, почему о Иисусе Джейн не лежит рядом, свернувшись теплым калачиком. Часы сказали мне, почему. Времени четверть десятого. Она никогда еще так со мной не поступала. Никогда. Я полетел в ванную, вылетел из нее с пузырящейся в уголках губ зубной пастой. «Джейн!» – забулькал я. «Какого хрена? Уже больше половины десятого!» В кухне я сапал кастрюльку и принялся лихорадочно искать кофе, кусая в панике мятно-фтористые губы, пустая банка кенко и пачки-пачки-пачки чая. Размариновое рандеву, Господи ты, Боже мой, рандеву, апельсиновый блеск, бананово-лакричная мечта, ночное наслаждение, Иисус, да что это с ней? Все чай, чай, чай, и ни зерна, ни пакетика кофе, и вот в глубине буфета триумф, блаженство, ух, большой аквафрешный поцелуй тебе, дорогая. Колумбийский кофе, надежный путь, тонкий помол для фильтров, а Отлично! Назад в спальню, запрыгиваю в джинсы. Трусы, носки, нет времени. Вбиваю в туфли, басы ступни, шнурки потом. Снова на кухне как раз и кастрюлька зарокотала, шипит, потому что воды мало. Ничего, на чашку хватит, на чашку хватит вполне. Нет! Ах, проклятие! Нет! Нет, нет, нет, нет! нет. Сука, свинья, корова! «Ангел! Дважды, сука! Сладость! Стерва! Джейн!» «Колумбийский кофе надежный путь, тонкий помол для фильтров, а без органическим способом, блин!» «Спокойно, Майкл, спокойно! Сохраняй спокойствие, сын мой!» «Ничего, с этим я справлюсь! Я аспирант, мне скоро докторскую защищать!» Этим меня не проймешь, только не такой ерундовиной. Ха! Нашел! Свет, вспыхнувший над головой, щелчок пальцами, эврика. Ну, кто у нас умница? Да, таблетки. Таблетки для бодрости. Про доза? Продоза, недоза, что-то похожее. При пролете через ванную морск мой наполовину зарегистрировал нечто. Важное обстоятельство, какое-то несоответствие. И отложу в сторону, потом разберусь. Куда они подевались? Куда подевались? Вот вы где, сволочонки маленькие. Да, идите к мамочке. Нет доза для поддержания бодрости. Идеальное средство для того, кто готовится к экзаменам. Поздно ложится спать, водителей и тому подобное. Каждая таблетка содержит 50 миллиграммов кофеина. На кухонной доске уподобие лондонскому кокаинисту, хихикающему в туалете ночного клуба. Я давлю их, дроблю и мельчу. Белые кусочки тускнеют и меркнут в кофейной грязи, пока я наливаю ее кипящей водой. Колумбийский кофе «Надежный путь» — тонкий помол для фильтров. А бескофеинен органическим способом. Вот теперь это кофе.